Глава 19. Агата. Когда Нейт подвёл меня к угловому столику, спрятанному в небольшой нише, я разволновалась ещё больше. На меня устремились сразу пять пар глаз. За столом находились две супружеские пары и Анхель. «К сожалению, сегодня не вся семья в сборе», — отозвался Нейт, сообщая, что его отец и братья сейчас находятся за океаном. «Знакомься». «Это Каролина, моя младшая сестра». Он указал на рыжеволосую растерянную девушку и перевёл свой взгляд на блондинку, сидящую рядом с ней. «А это Валерия, моя подруга». Выпросительно вскинув бровь, я иронично посмотрела на Нейта. Он рассмеялся, верно истолковав мой взгляд. Лениво прогулялся по моей полуобнажённой спине ладонью и склонился к моему уху. «Я никогда не дружил с ней в губы. Клянусь, она жена моего друга и моя помощница». Нейд представил мне двух коренастых темноволосых мужчин, а Ангель, что не отлипал от своего бокала, уже не нуждался в представлении. Самое интересное началось после фразы «Агата, моя невеста». «Нейд, это твоя очередная шутка?» Протянула растерянная Каролина, и адресовала мне милейшую улыбку, говорящую, что она ни в коем случае не хочет меня обидеть. «Я не шучу!» Нейт пожал плечами и, склонившись над столом, насмешливо добавил. «Но моя невеста пока об этом не знает». Напряжение за столиком спало, и все как по команде дружно рассмеялись. А вот мне теперь было не до смеха. Я искоса посмотрела на Нейта, уже не понимая, где именно заканчиваются его шутки, и начинается правда. Он с таким мастерством только что провёл свой манёвр, что различить границы теперь невозможно. Видя моё замешательство, Нейт подлил масло в огонь, когда обворожительно мне улыбнулся и лукаво подмигнул. Мол, всё идёт по плану, не переживай. Вот только по чьему плану? Следующие несколько часов... Мною овладело безудержное веселье. Звон бокалов и весёлые тосты не смолкали. От моего недавнего напряжения не осталось и следа. Когда часы пробили ровно полночь, зал наполнился радостными криками и звуками взрывающихся хлопушек. Всё вокруг засияло от блестящего конфетти, падающего на танцпол прямо с потолка. Я с каким-то детским восторгом смотрела на это завораживающее зрелище, и вдруг... Нейт обхватил моё лицо ладонями и поцеловал. Внезапно и безумно нежно. Он отстранился от моих губ и улыбнулся, глядя в глаза. «С Новым годом, Агата! Если что, праздничные поцелуи в договор не входят». Я растерянно улыбнулась и уставилась на танцпол, куда потянулся народ, разбиваясь на пары. Нейт протянул мне руку, приглашая на танец. И я согласилась, не раздумывая. Как только мы поднялись на ноги, он молча стянул со своих рук перчатки и небрежно швырнул их на стол. Заметив мой удивлённый взгляд, Нейт вызывающе произнёс, «Я хочу тебя чувствовать». Я шумно втянула в лёгкий воздух, пропитанный дорогими духами. Уловила в его тоне двусмысленный намёк и мысленно пожелала себе стойкости. Мы вышли в центр зала, и Нейт резко притянул меня к себе. Зазвучали первые чувственные ритмы. Наши взгляды схлестнулись. Моя секундная растерянность была встречена насмешливым взглядом Нейта. Это был не вальс, а танго. Неужели я забыла, где нахожусь? Это ведь клуб, а не какой-нибудь благотворительный вечер. «Умеешь?» — уточнил тихо Нейт. Я утвердительно кивнула чувствуя, как кожа покрывается мурашками от предвкушения предстоящего сражения. Наши бёдра соприкоснулись, а его горячая ладонь оказалась на моей полуобнажённой спине. Нейт усмехнулся уголками губ, всем своим видом демонстрируя, что ему безумно нравится наша близость и то, что я хотя бы ненадолго окажусь в его полной власти. Я вскинула бровь и гордо приподняла подбородок, посмотрела на Нейта с вызовом, Давай ему понять, что с покорностью у меня проблемы. Поэтому я так просто ему не сдамся. Первые секунды танца я двигалась по инерции, но чем дольше смотрела в голубые глаза напротив, тем сильнее во мне разгорался огонь невидимой игры. Казалось, что этот танец символизирует противостояние, происходящее между нами. Наш тесный контакт и плавные дразнящие движения сменяли резкие, внезапные повороты. Шаги — отступления Шаги — нападения. Я словно убегала от Нейта, и он возвращал меня назад, притягивая рывком за запястье. Укращал в танце, изучая ладонями изгибы тела и повышая градус внутреннего напряжения между нами. В каждом движении Нейта чувствовалось сила и мужское превосходство. Он ловко отрывал меня от пола, заставляя чувствовать себя пушинкой. Кружил на месте добиваясь переплетения наших рук, и резко притягивал к себе, загоняя в ловушку. Каждый раз, когда я врезалась своей полуобнажённой спиной в его крепкую грудь, у меня перехватывало дыхание. Потом новый поворот, и вот я уже смотрю ему прямо в глаза, жадно скользя ладонями по крепким мужским плечам. Мы играли в этом танце так же, как играли и за пределами этого клуба. Только сейчас наши игры были опаснее и чувственнее. Снова поворот. И я опять оказалась прижатой спиной к мужской груди. Ещё одно движение. И я заставлю тебя посмотреть на мой кабинет прямо сейчас. Любовь моя. Раздался над ухом хриплый шёпот Нейта. Я затаила дыхание, чувствуя, как сильно стучат наши сердца. Прозвучал последний аккорд. И Нейт одним ловким движением руки развернул меня лицом к себе. «Секунда. Вторая. Третья. Мы молчали, а воздух между нами накалялся всё сильнее. Сеньор Лоури!» — раздался тихий голосок официантки рядом с нами. И я словно очнулась ото сна. Нейт тоже. Он обратил всё своё внимание на хрупкую девушку в костюме феи. Я обвела зал растерянным взглядом. Мне показалось, что мы с Нейтом сделали что-то вопиюще непристойное прямо перед толпой гостей. Искала осуждающие взгляды, но никому до нас не было дела. Все продолжали веселиться, пить и танцевать. Но один осуждающий взгляд я всё же нашла. Точнее, он был ледяной. Габриэль Дестре смотрела на меня с презрением и язвительной насмешкой. Подняла свой бокал в молчаливом тосте и осушила его до дна несколькими глотками. «Агата!» — позвал Нейт и нежно провёл ладонью по моей спине. «Что?» «Мне необходимо ненадолго отлучиться. На кухне возникли некоторые проблемы. Я утвердительно кивнула, и он повёл меня к столику, где сидел только подвыпивший Анхель. Остальные веселились на танцполе». Стоило Нейту скрыться в левой двери зала, как туда, крепко прижимая к себе сумочку, поспешила и Габриэль. «Вот стерва!» Я начала подёргивать ногой от напряжения, раздумывала, идти за ней или нет. «Что-нибудь ещё?» Голос официанта привлёк моё внимание. «Нет!» Отчеканила нервно и, коря себя за эту непреднамеренную грубость, улыбнулась рослому блондину в Фартуке, что крутился возле Анхеля. «Спасибо». Как только официант адресовал мне ответную улыбку, я снова уставилась в переполненный зал, решая, что делать. От стола к столу, пробираясь сквозь толпу подвыпивших гостей, туда-сюда сновали худенькие девушки-официантки с маленькими крыльями фей за спиной, уставшие, но очень улыбчивые. Я закусила губу, вспоминая сегодняшнее утро. «У Нейта что?» Слабость к феям, даже официантке. Моя улыбка погасла, глаза распахнулись. Я высунула голову из ниши, провожая взглядом рослого мужчину-официанта, что направлялся к правой двери зала. «Анхель!» — окинула я почти спящего за столом историка. «А? Что?» — встрепенулся он и поправил съехавшие на бок очки. «У Нейта в клубе работают мужчины-официанты?» Как только Анхель отрицательно мотнул головой, я подскочила на ноги. «Где ваш ключ от дома и музея?» Я всполошилась, понимая, что вряд ли официант подходил к нам просто так. «Где то тут?» Историк бездумно ляпнул по правому карману своего пиджака. Понимая, что пройдёт полгода, прежде чем Анхель обыщет свой пиджак, я поспешила ему на выручку. Сперва проверила один карман. Потом быстро полезла во второй, не обращая никакого внимания на то, что Ангелю приходится утыкаться носом в мою грудь. В его карманах было пусто. «Да чтоб вас!» — буркнула себе под нос и, подхватив сумочку, поспешила туда, где скрылся подставной официант.